Глава 31. На поле посыпались опилки и почерневшая кора. Сквозь дым Ниф уже не могла разглядеть кита. Внутри зародилось дикое бессильное чувство, нечто среднее между яростью и отчаянием. Сколько она себя помнила, ее убеждали в предсказуемости смерти. Смерть не должна была обмануть или удивить ее. Смерть не должна была прийти и оставить ее позади. Ниф не должна была пережить тех, кого любила. Кит не мог умереть, не мог. Такого просто не могло быть. Ниф отказывалась в это верить, пока не увидит своими глазами. Ниф не замедлила лошадь, когда они влетели на поле битвы, поднимая шквал грязи и воды под топот копыт. Вокруг раздавались растерянные крики, но ни один из голосов не принадлежал киту. «Где же он?» Горящая ветка сорвалась с дерева и упала на землю. Кобыла Нив заржала и метнулась в сторону от пламени. Нив покачнулась в седле и ахнула. Инстинкт заставил ее бросить поводья и судорожно схватиться за луку седла. Когда кобыла загорцевала под ней, стремясь ускакать. «Ого!» Сердце ее забилось в ответ. Она узнала этот голос. «Кит!» Он вынырнул из дыма и схватил отпущенные ею поводья. Лошадь затихла и фыркнула. Пальцы Ниф соскользнули с луки, она вцепилась в плечо Кита. Он с яростным изумлением уставился на нее, а затем с силой оттолкнул ее. «Что ты здесь делаешь? Это слишком опасно!» «Точно!» Король мог промахнуться один раз, но дважды Киту не повезет. Ветер пронесся по полю, и дым раздвинулся, как занавес. Роза стояла между отцом и Китом в испорченном свадебном платье. Ее грудь вздымалась, а по руке пробегало электричество. Джек и Роза смотрели на нее и Кита с одинаковым облегчением. Все было кончено, по крайней мере, на данный момент. Дождь ослабевал с каждым мгновением, и вскоре Ниф услышала свое неровное дыхание и стук капель, стекающих с ее волос на седло. «Что ты здесь делаешь?» — повторил Кит. Слова не складывались, ей хотелось встряхнуть его, а может, поцеловать, в данный момент она не могла сказать точно. У нее вырвался всхлип облегчения, его лицо измазано пеплом и забрызгано дождевой водой, отчего глаза казались дикими. Но каким-то чудом он был жив. «Снова спасаю тебя от твоего ужасного решения. Боги, кит, я думала, что потеряла тебя». Гнев и паника в его лице наконец-то уступили место, чувству вины. «Тогда почему ты плачешь? Тебе еще рано оплакивать меня». Еще рано». Но теперь она видела, как близко подошла смерть. Через разорванную ткань сюртука кита виднелась рана на плече. У Нив перехватило дыхание. Роза спасла ему жизнь. «Роза!» – наконец прошептал король, явно возмущенный не меньше, чем впечатленный. «Ты ведь могла погибнуть!» Инфанта вскинула голову. «Я не могла позволить тебе сотворить такое!» Потрясение короля медленно переросло в раздражение. «Я знаю, что ты любишь его, но совершенно точно не стоит выходить замуж за человека, который верен кому-то другому, а не тебе. Эти раны заживут, я найду тебе гораздо лучшего. Нет, святые угодники, я не люблю его!» В голосе инфанты прозвучала нотка недовольства. «Он был бы очень неприятен мне, как муж!» Кид вдруг стал выглядеть очень усталым. «Я была нечестна с тобой много лет, отец!» Роза медленно спешилась. Она наклонилась к Филиппу, и впервые ее губы задрожали от едва сдерживаемых эмоций. «Я многое хочу сказать тебе, но не здесь, а пока, пожалуйста, отпусти их». «Это единственное, чего я не могу сделать для тебя», — серьезно сказал он. «Я не могу позволить им остаться безнаказанными за то, как они унизили тебя». «Папа, я умоляю тебя!» Ее голос дрожал. Я устала. Покой, это все, о чем я прошу в свой несвадебный день. Это все, чего я сейчас больше всего хочу. По выражению лица короля, Ниф поняла, что он говорит искренне. Никогда он не сможет забыть об этом. Король оглядел всех с нарастающим неудовольствием. Ниф простая девушка, едва ли заслуживающая его внимания. Роза, его обычно стоеческая дочь, дрожала и была на грани слез. Кит, раненный и промокший до нитки, принц Регента Валенда, очевидно, слишком ошеломленный, чтобы говорить вообще. До конца своих дней Ниф не могла понять, что именно король увидел в их лицах, что его тронуло и кто из присветлых вмешался в их судьбу. Но, что бы это ни было, жалость, усталость или сам Бог Дон, медленно с большими усилиями, король Филиппа отбросил свой гнев. «Хорошо, Роза». Он набросил плащ ей на плечи. «Если ты действительно этого хочешь...» «Спасибо», — прошептала Роза. Вся нежность в его глазах угасла, когда он снова посмотрел на Джека и Кита. В них горела глубокая обида. «Мы обсудим, что будет дальше завтра». «Да, сэр», — уныло ответил Джек. «И спасибо вам, я найду способ загладить свою вину, клянусь своей жизнью». Когда король взобрался на лошадь и помог Розе сесть в седло рядом с ним, кит крепче сжал поводья кобылы ниф. Его челюсти напряглись, когда он смотрел, как они исчезают в тумане. Рядом с ними ветка застонала и отвалилась от тлеющего ствола. Она рухнула на землю и рассыпалась в пепел. Ветер и дождь, к счастью, потушили большую часть пламени, но трава продолжала гореть. Джек смотрел на поднимающийся дым и удушливый пар, на разоренное поле с глубокими бороздами и сломанными ветками и смеялся. Кит наблюдал за ним с отвращением и сочувствием. Наконец-то ты сошел с ума. А что еще делать? спросил Джек, раскинув руки над обломками. «Все разрушено, абсолютно все. Теперь я не знаю, чего ожидать, не знаю, что делать». Кит помолчал, а потом спросил. «Разве тебе не нужно сходить навстречу? Для начала». Они смотрели друг на друга. Ниф приготовилась к протесту или спору. Но выражение лица Джека смягчилось, и в ней зародилась трепетная надежда. Джек откинул с лица мокрые волосы. «Думаю, что пройдет несколько часов, прежде чем я вернусь». Кит посмотрел на Ниф. «Спускайся». Она хмыкнула, распрямляясь в седле. «И после всего, что произошло, ты собираешься так со мной разговаривать?» «Пожалуйста», — добавил он. «Так-то лучше». Ниф перекинула ногу, и пока она спускалась, принц придержал ее за талию. Сквозь влажное платье его кожа была невероятно теплой. Кит передал поводья брату. На лице Джека мелькнуло удивление. «Ты хочешь, чтобы юная леди шла пешком в такую погоду?» «Значит, она снова стала юной леди для него». Ниф улыбнулась. «Я не возражаю». «Хорошо», — неохотно согласился он и забрался в седло. Возвышаясь над ними, он задумчиво посмотрел на брата и портниху. «Даже не знаю, хочу ли я знать, что ты задумал». Кит рассеянно погладил лошадь по шее, явно избегая его взгляда. «А действительно, хочешь ли?» «Думаю, нет». Джек потер подбородок. «Благодаря тебе я буду занят, бог знает сколько времени, и не смогу тебя остановить». Кит напряженно кивнул. Джек кивнул в ответ. Ниф, которая к этому времени совсем растерялась, почувствовала себя так, словно она здесь лишняя. «Ну что ж, всего хорошего, Кит!» Джек осмотрел лошадь. Ниф! Она вздрогнула при звуке собственного имени и быстро присела в реверансе. «Благодарю вас, ваше высочество!» «С таким же успехом ты можешь называть меня Джеком!» устало сказал он. Этим загадочным предложением он закончил разговор и поскакал в сторону города. Ниф смотрела ему вслед, удивляясь тому, что ее решение и выбор привели к приглашению называть принца-регента Аваленда по имени. Это честь, которой ей никогда не хватит смелости воспользоваться. Затем Ниф вспомнила о его младшем брате. Они стояли посреди разоренного поля, мокрые, одни. Кит выглядел как котенок, которого пытались утопить, а его белая рубашка облегала стройную фигуру принца. Ниф спросила, «У тебя болит рука?» «Нет». Ему всегда очень плохо удавалось лгать. «Пойдем». Они направились в сторону города. На каждый его шаг приходилось по два ее, а он двигался бодро и целеустремленно. Его зубы были стиснуты, а взгляд устремлен в сторону Сутема. Ниф не могла понять, сердится ли он, а если сердится, то не на нее ли. Нервы у нее сдавали. Она хотела сказать ему много чего, но ничего толкового не приходило ей в голову. Ее туфли хлюпали по грязи и мокрой траве, но это не волновало ее. Шелк уже невозможно было спасти, а пальцы ног при такой скорости тоже могли пострадать. Зубы стучали от холода. Кит вздохнул. Я даже не могу предложить тебе свой сюртук. По крайней мере, у тебя хватило здравого смысла оставить плащ, сказала она. Я никогда не простила бы тебе, если бы ты испортил его или умер в нем, если уж на то пошло. Его недоверчивый взгляд ощущался как прикосновение лезвия к ее коже. Это ужасно смущало ее, особенно когда она не могла понять, о чем он думает. «Я должна еще раз извиниться перед тобой», — выпалила она. «Твоя свадьба обернулась катастрофой, и ты чуть не погиб. Это по моей вине». «Я все еще жив, к добру или к худу», — пренебрежительно сказал он. «И разве это действительно моя свадьба, если она так и не состоялась? Не могу сказать, что я надеялся, что она будет приятной». Ниф остановилась и обернулась к нему. «Но мне действительно жаль». Она ненавидела себя за то, как несчастно это звучало. И не могла понять, почему он так легко простил ее, когда она себя не могла простить. Она снова действовала за его спиной. Да, пусть она пыталась защитить и его, и Розу, но делала это на своих условиях. «Я унизила тебя и твою семью на глазах у всего двора. И теперь все знают, что между нами произошло». «Мы с тобой окажемся замешаны в скандале. Я стану падшей женщиной, которая погубила тебя, демоном, которому вряд ли подобает появляться с тобой на людях, и...» все в порядке?» «Мне кажется, ты слишком увлеклась». Он нахмурился. «Если помнишь, это я вывел короля из себя. Ты только передала мне плащ». Она фыркнула. «Мне очень жаль». «Знаю, ты сказала об этом минимум три раза». Кит тяжело вздохнул и взял ее руку в свою. По телу Ниф от его прикосновения разлилось тепло. «Я не могу винить тебя за то, что ты делала, чтобы достучаться до меня. Мне тоже стоит принести свои извинения». Ниф сморгнула сквозь влажные ресницы. «За что?» «За то, что оттолкнул тебя. Ты мне сказала той ночью...» Ты права, я трус и редко могу найти в себе силы поверить в человека, даже если он доказал, что достоин доверия. В свете, пробивающемся сквозь редеющие облака, он выглядел таким уязвимым и застенчиво улыбался. «Я весь словно в шипах. Не знаю, мне кажется, ты больше похож на сорняк». Кит издал звук, в котором ей почудился смех. «Это, по-твоему, должно заставить меня чувствовать себя лучше?» «Да, сорняки упорны. Они выживают вопреки всему, где бы они ни росли, сколько бы раз вы их не уничтожили, и иногда они бывают очень красивыми». Кит наблюдал за ним со все нарастающим весельем. «Боги, она сама себя унижает, ей нужно немедленно прекратить болтать. Именно так я и воспринимаю тебя». «Кто бы мог подумать? Портниха и поэт одновременно». «О, ты ужасен!» Воскликнула она. Я пытаюсь быть романтичной. Посмотрим, получится ли у тебя лучше. Он нахмурился, явно не в силах отступить, даже перед нелепым вызовом. Ты как цветок, слишком нежный для этого мира. Ты что, думаешь, мне здесь не место? Я не это сказал. Его плечи поникли от смущения. Я... Я не понимаю, что говорю. Это невозможно, когда речь идет о тебе. Извини, но с тобой не так-то просто справиться, знаешь ли. Он двинулся дальше. Ничего больше не имеет смысла. Моя жизнь должна была рухнуть, но каким-то образом я все еще здесь. Я жив, и все благодаря тебе. Куда он клонит? Она редко видела, чтобы он ходил вокруг да около. Это хорошо, верно? Ты кажешься рассерженным. Я не сержусь. «Сказал он. Когда дело касается тебя, мои мысли мечутся по кругу. Ни одно из моих слов неправильное. Не могу это объяснить. Я чувствую себя безумным. Как будто ты наложила на меня заклятие. Это какое-то психическое воздействие или... Это ужасно. Нет, чёрт!» Он зыркнул на неё. «Неужели ты ещё не поняла, глупая? Ты действительно собираешься заставить меня сказать это?» «Сказать что?» Лицо Нив вспыхнуло, в груди стало тесно. «Я не могу читать твои мысли. Отлично. Отлично. А теперь слушай внимательно, потому что я не собираюсь повторять еще раз». Кит сделал глубокий вдох, и когда он перевел взгляд на Нив, она увидела правду о том, что он чувствовал, возможно, с того самого момента, как впервые увидел ее. Внезапно она почувствовала себя очень значимой. «Я люблю тебя». «Что?» Я сказал, что не собираюсь повторять. Теперь в его словах не было ни капли ехидства. Его выражение лица было невыносимо серьезным. «Выходи за меня замуж. У меня не нашлось возможности повторить вчерашнее предложение, но я полагаю, что у тебя было достаточно времени, чтобы подумать об этом». Ниф рассмеялась, Хотя ей хотелось разрыдаться, эти слова пронзили ее такой тоской, которой она никогда не знала. Предложение от такого мужчины, как Кит, больше, чем то, на что она могла надеяться. А если через секунду ее отвергнут, предадут и унизят, ни одно существо на этой земле не могло быть таким упрямым, таким, таким, таким... Это слишком жестокая шутка, Кит Кармин. «Я вовсе не шучу». Он смотрел на нее с растущим беспокойством. Он был серьезен. На глаза Ниф навернулись слезы. Она попыталась смахнуть их, но они текли, несмотря на все усилия. Ниф вытирала их, но они бежали по щекам быстрее, чем она успевала их стереть. Кит взял Ниф за подбородок и осторожно приподнял лицо, заставляя встретиться с ним взглядом. Его прикосновений она сейчас не могла вынести. «Я что-то не так сказал?» «Нет, дело не в этом». Ниф слабо сжала пальцы на его запястье. Из всех ее ужасных страхов был лишь один, который она пока не могла победить. Ее постоянный спутник. «Я просто не понимаю, почему. Ты всегда видела мое сердце, я все время бежала, и теперь, остановившись, вижу, что именно меня ждет. Боюсь быть любимой». «Я не знаю, сколько времени нам отпущено. Сейчас у меня больше хороших дней, чем плохих. Но я могу увянуть, могу внезапно покинуть тебя. Я не хочу причинять тебе боль. Несправедливо просить тебя о такой боли. Я не могу избежать боли. Я больше и не пытаюсь». Он издал тихий, разочарованный звук и заправил белую прядь ей за ухо. «Ты полна жизни, Нив. Ты так широко улыбаешься. Как ты танцуешь в пустых комнатах, ты вкладываешь себя полностью в каждое свое занятие. Мне кажется, что за то время, что я тебя знаю, я прожил тысячу лет. Мне кажется, что я, наконец, проснулся. Даже если бы завтра тебя не стало, даже если бы ты забрала мое сердце с собой, когда уходила, я не пожалел бы ни об одном мгновении, проведенном с тобой. «Как я могу? Ты изменила меня». «Я буду помнить о тебе всегда». Именно о таком предложении она мечтала в детстве. «Я тоже тебя люблю». Она встала на носочки и поцеловала его. Его глаза расширились, и его губы безвольно разомкнулись, пока разум пытался осмыслить, что происходит с телом. Но потом он обхватил девушку руками, крепко прижимая к себе. А когда Ниф наконец отпустила его, он ошеломленно посмотрел на нее. Так это... Это значит да? Да, выдохнула она. Да. Кажется, это самое легкое решение, которое она когда-либо принимала.